Тем временем московское правительство снарядило и отправило в Левобережную Украину сильную армию под командованием князя Алексея Никитича Трубецкого. В апреле это войско приблизилось к Анатопу, который охранялся отрядом казаков верных Вернахвыговскому под командованием полковника Григория Гулиницкого. Трубецкой был не в состоянии захватить город штурмом и провел два месяца в бездействии осаждая его. В конце июня Ваговский пришел на помощь Канатопскому гарнизону с отрядом казаков. Его союзник, Крымский хан, привел сильное войско своих татар, а также с орду Нагаев и белгородских, а керманских татар. В то время как татары и половина казаков оставались в засаде, в болотистой местности. Выговский со второй половиной казаков атаковал московитский лагерь. Трубецкой направил против них свою кавалерию. Выговский отступил, увлекая московитов в болото. 28 июня московские всадники были окружены татарами и разбиты. Цвет московской кавалерии погиб в этот роковой день. Пять тысяч человек было взято в плен. Большинство пленников было сразу же убито казаками Выговского и татарами. Соловьё том 11-й 50-е, 51-е Костомаров, гетманство Выговского, страницы 382 387 -е. У Трубецкого не было иного выхода, кроме поспешного отступления к границам Москвы с оставшейся пехотой и артиллерией. Победителям не удалось воспрепятствовать его маршу в Путивль. Ужас объял Москву, когда сведения о Конотопском разгроме достигли столицы. Казалось, что надвигается опасность похода Выговского и Хана на Москву правительство отдало приказ об укреплении московских фортификационных сооружений и строительстве земляных насыпей вокруг пригородов. Тревога в Москве продлилась недолго, поскольку вскоре стало очевидно, что Выговский находился не в том положении, чтобы воспользоваться плодами своей победы. Украина переживала муки гражданской войны, которая была неизбежной, поскольку программу выговского, включающую в себя оригархическую конституцию и объединение с Польшей, поддерживало меньшинство казаков. Кроме того, крымский хан не хотел начинать большую войну против Москвы, особенно из-за того, что он был хорошо осведомлен о разногласиях среди казаков. Поэтому он вскоре ушел в Крым, с большей частью своей армии, оставив с Выговским небольшой татарский отряд. Канатопская компания принесла татарам хорошие дивиденды. На пути домой они захватили тысячи пленников из левобережной Украины, из их городов и деревень, и взяли богатую добычу. Не только казацкая чернь, но и многие лидеры старшин, присоединились к восстанию против Выговского. В сентябре старшины созвали общую Раду в Германовке. Выговский отказался от своей должности и бежал в ближайший лагерь польских войск, расположенный недалеко от Белой Церкви. 11 сентября Юрий Хмельницкий был избран гетманом Днепровского правобережья. Чтобы воспрепятствовать какому-либо нападению со стороны поляков на левобережную Украину, а также чтобы войти в контакт с новым гетманом, Трубецкой направился из Путивля в Переяслав, до которого добрался 27 сентября и был принят переяславским казачьим полковником и всем населением. Начались переговоры между представителями Юрия Хмельницкого и Трубецким. Юрий по-прежнему был не способен править. Группа старшин проводила казацкую политику от его имени. Самым талантливым человеком в этой группе был прежний прилудский полковник Петр Дорошенко. Старшины представили на рассмотрение Трубецкому перечень условий, на которых казацкая армия возвращалась под власть.